Кристиану досталось кое-что из мебели, а также стоячие часы в стиле ампир, и он, видимо, был вполне удовлетворен. Но когда дело дошло до распределения столового серебра, белья и всевозможных сервизов, то он, ко всеобщему удивлению, проявил горячность, граничившую уже с алчностью. — А я? — а я-то спрашивал он. — Будьте любезны меня не сбрасывать со счетов. Да кто тебя сбрасывает? Пожалуйста, вот взгляни, я уже записал за тобой чайный сервиз с серебряным подносом. Для праздничного позолоченного сервиза применение, пожалуй, найдется только у нас в доме. И я лично готова взять и простой, с луковичным узором, перебила госпожа Перманеда. А я возопил христиан в негодовании. На него иногда находили такие приступы. Щеки его еще больше втянулись, и лицо приняло несвойственное ему выражение. Я тоже хочу получить что-нибудь из посуды. А сколько на мою долю придется вилок и ложек? Похоже, что мне вообще ничего не достанется. Да ну скажи, пожалуйста, на что они тебе? Ты ведь никогда не воспользуешься такими вещами. Не понимаю, пусть уж лучше они достанутся людям семейным. «Да хотя бы на память о матери!» стоял на своем крестьян. «Друг мой!» в голосе сенатора послышалось нетерпение. И «Я сейчас не расположен шутить. Но если послушать тебя, так выходит, что ты собираешься на память о матери водрузить у себя на комоде суповую миску. Пожалуйста, не думай, что мы собираемся тебя обделить. То, что ты дополучишь вещами, будет в ближайшее время возмещено тебе в другой форме. Что же касается белья, не надо мне денег. Мне нужны белье и посуда. Но зачем, скажи на милость. И Кристиан ответил. Ответил так, что Герда Буденброк живо обернулась и с загадочным выражением в глазах стала смотреть на него. Сенатор быстро снял с носа пенсне и в изумлении уставился на брата. А госпожа Пермадедер даже всплеснула руками. «Да, одним словом, рано или поздно, а я женюсь!» Он произнес эти слова довольно тихим голосом с короговоркой, сделав при этом такое движение рукой, словно перебросил что-то брату через стол и откинулся на спинку стула с обиженным и странно рассеянным выражением лица. Глаза его неутомимо блуждали. Наступило продолжительное молчание. Первым его нарушил сенатор. «Нельзя не сознаться, христиан, что ты несколько запоздал со своим планом, если это, конечно, План реальный и выполнимый, а не тот, что ты по своему легкомыслию однажды уже изволил высказать покойной матери. «Мои намерения остались неизменными», — отвечал христиан, — «все с тем же выражением лица и все так же ни на кого не глядя». «Не может этого быть. Ты дожидался смерти матери, чтобы... Да, я щадил ее». Хотя, по-твоему, Томас, ты один из всего рода человеческого взял патент на такт и деликатность. Не знаю, что дает тебе право так со мной разговаривать. Зато твоя деликатность поистине достойна восхищения. На следующий день после смерти матери ты во всеуслышание заявляешь о нежелании впредь повиноваться ее воле. Я это сказал, потому что к слову пришлось. И, кроме того, этот мой шаг уже не может огорчить мать. Одинаково, что сегодня, что через год. О, Господи, Томас, мама ведь была права не вообще, а только со своей точки зрения. И я с этим считался, покуда она была жива. Она была старой женщиной, женщина другой эпохи, с другими взглядами. Так вот, позволь тебе заметить, что в данном вопросе Я, безусловно, придерживаюсь тех же взглядов. С этим я считаться не обязан. Придется посчитаться, друг мой. Христиан взглянул на него. «Нет!» — вдруг крикнул он. «Сил моих больше нет. Говорят, тебе сил нет. Я сам знаю, что мне делать. Я взрослый человек». «Ну, положим, взрослый ты разве что по годам. И ты, безусловно, не знаешь, что тебе делать». Знаю. И прежде всего, я поступлю как честный человек. Ты бы немножко вдумался во все это, Томас. Здесь Тони и Герда, мы не можем входить в подробности. Но я тебе уже сказал, что у меня есть обязательства. Последний ребенок — маленькая Гизела. Я никакой маленькой Гизелы не знаю и знать не желаю. Я уверен, что тебя обманывают. И уж во всяком случае в отношении упомянутой особы у тебя нет других обязательств, кроме предусмотренных законом, которые ты и будешь выполнять впредь, как выполнял до сих пор. — Особо, Томас? — Особо? Ты заблуждаешься на ее счет. Алина... — Молчать! — загремел сенатор Буденброк. Оба брата в упор смотрели друг на друга через стол. Томас, бледный, дрожащий от гнева, христиан широко раскрыв свои круглые, глубоко посаженные глаза с вдруг воспалившимися веками и от возмущения так разинув рот, что его худые щеки совсем валились, на скулах у него выступили красные пятна. Герда насмешливо поглядывала то на одного, то на другого, а то, не ломая руки, взмолилась. «Том, христиан, да послушайте же, и мать лежит рядом!» «Ты настолько утратил всякий стыд, — продолжал сенатор, — что решаешься, а, впрочем, что для тебя значит стыд. Здесь и при данной обстановке ты произносишь это имя. Твоя бестактность ненормальна. Это уже какое-то болезненное явление». «Не понимаю, почему мне нельзя произносить имя Алины!» Христиан был совершенно вне себя, и Герда с возрастающим интересом наблюдала за ним. «Я его произношу ни от кого не таясь, и я собираюсь на ней жениться, потому что истосковался по дому, по миру и покою, я запрещаю!» «Слышишь? Запрещаю тебе вмешиваться в мои дела!» Я свободный человек и сам себе хозяин. Ты дурак, и больше ничего. В день вскрытия завещания ты узнаешь, насколько ты сам себе хозяин. Слава Богу, уже приняты меры, чтобы ты не растранжирил наследство матери, как растранжирил забранные вперед 30 тысяч марок. Я назначен распоряжаться остатками твоего капитала, И на руки ты будешь получать только месячное содержание. За это я ручаюсь. Что ж, тебе лучше знать, кто внушил матери такую мысль. Меня только удивляет, что мать не возложила эту обязанность на человека более мне близкого. И хоть несколько по-братски, а не так, как ты ко мне относящегося. Христиан окончательно вышел из себя и высказывал то, чего еще никогда не решался высказывать вслух. Склонившись над столом, он непрерывно барабанил по нему согнутым указательным пальцем. Усы его взъерошились, глаза покраснели, и он в упор снизу вверх смотрел на брата, который сидел очень прямо, страшно бледный, с полуопущенными веками, и, в свою очередь, только сверху вниз глядел на него. — Ты относишься ко мне холодно! «Недоброжелательно, с презрением!» — продолжал христиан, и голос его одновременно звучал хрипло и визгливо. «Сколько я тебя помню! Ты всегда обдавал меня таким холодом, что у меня при тебе зуб на зуб не попадал!» «Может, это и странное выражение, но ничего не поделаешь, так я чувствую!» «Ты отталкиваешь меня, отталкиваешь каждым своим взглядом!» Впрочем, ты на меня почти никогда не смотришь. А что дает тебе на это право? Ты тоже человек, и у тебя есть свои слабости. Ты всегда был любимчиком у родителей. Но уж если ты и правду настолько ближе им, чем я, надо было тебе усвоить хоть малую долю их христианского мировоззрения. Пусть ты не знаешь братской любви, но христианской любви к ближнему в тебе тоже что-то незаметно. Ты настолько бесчувствен, что никогда даже не заглянешь ко мне. Да что там, ты ни разу не навестил меня в больнице, когда я лежал в Гамбурге с суставным ревматизмом. У меня есть заботы посерьезнее твоих болезней. А кроме того, мое собственное здоровье. У тебя, Томас, здоровье отличное. Ты бы не сидел тут с таким видом, если бы чувствовал себя как я. «Полагаю, что я болен серьезнее». «Ты? Ну, это уж слишком. Тони, Герда, он говорит, что болен серьезнее, чем я. Вот это мне нравится. Может быть, это ты лежал при смерти с суставным ревматизмом? Может быть, тебе при малейшем уклонении от нормы приходится терпеть муку во всем теле, такую, что и словами не опишешь? Может быть, это у тебя с левой стороны все нервы укорочены?» Светила науки определили у меня эту болезнь. Не с тобой ли случается, что ты входишь в потемках в комнату и видишь на диване человека, который кивает тебе головой, а на самом деле в комнате никого нет? Христиан! — в ужасе крикнула госпожа Перманеда. Что ты говоришь? Господи помилуй, из-за чего вы ссоритесь? Можно подумать, что это великая честь быть больным. Если так, то у нас с Гердой, к сожалению, тоже нашлось бы что сказать. И мать тут рядом. «Как же ты не понимаешь, несчастный!» — в ярости крикнул Томас Буденброк. «Что вся эта мерзость, следствие, прямое порождение твоих пороков, твоего безделья, твоего вечного копания в себе, работой, перестань прислушиваться к себе и болтать о своем здоровье. Если ты спятишь, а это, имея в виду, отнюдь не исключено, я ни одной слезы не пролью по тебе, потому что ты сам будешь в этом виноват, ты и только ты. Ты не прольешь ни единой слезы, даже если я умру. Но ты ведь не умираешь, брезгливо отвечал сенатор. «Не умираю? Хорошо, пусть я не умираю. Посмотрим еще, кто из нас умрет первый. Работай. А если я не могу? Не могу долго делать одно и то же. Мне тошно становится. Ты это мог и можешь. Ну и радуйся. А других не суди, потому что заслуги тут никакой нет. Одному Бог дал силу, а другому не дал. Но ты уж такой, Томас!» Продолжал он со искаженным лицом, еще ниже склоняясь и еще сильнее барабаня по столу пальцем. «Ты всегда прав!» «Ах, постой! Я совсем не то хотел сказать и вовсе не за то упрекал тебя!» «Но я не знаю, с чего начать! То, что я теперь скажу, только тысячная доля!» «Какой то Миллионная доля того, что у меня на душе накопилось!»